Что вы бы хотели оставить после себя? Я слышал самые разные ответы на вопрос о наследии. Для большинства людей, у которых есть дети, все очевидно. Но больше всего мне нравится, когда разговор выходит за рамки очевидного. «Почему бы людям не основать трастовый фонд и не проплатить магазину мороженого раздачу бесплатных рожков по пятницам?» – рассуждал Грег Лундгрен. Он любил поразмышлять о наследии и думал написать книгу, где опишут нестандартные способы оставить след в мире. «Или можно договориться с цветочным магазином, чтобы его сотрудники раздавали красные розы в определенный день недели», — продолжал Грег. «Или, если ваша бабушка была балериной в молодости, можно учредить стипендию, помогающую юным танцовщицам получить образование. Если начать думать об этом, то обнаружится множество вариантов, как оставить наследие вне зависимости от количества денег». Хотя Дори, мать Тайлера, о которой вы слышали ранее, не говорила напрямую о том, что хочет оставить после себя, сын и так понимал это. Она была талантливой художницей, иллюстратором и коллекционером и умерла от рака груди, когда Тайлеру было 27. Все ее работы, как готовые, так и неоконченные, перешли к нему. Как и ее любовь к искусству. Тайлер тоже был художником, но, по его мнению, далеко не таким талантливым. Он работал арт-директором в крупном издательстве и сотрудничал с самыми разными выдающимися людьми — от дизайнеров-ундеркиндов и разработчиков программного обеспечения до писателей и иллюстраторов мирового уровня. Понимание того, почему определенные идеи выстреливают или проваливаются, по его словам, досталось ему от матери. «Она была прирожденным учителем», — рассказывал Тайлер, «и больше всего в жизни ценила возможность передать людям умение понимать искусство. Это пробуждение, которое вы переживаете, когда проникаете в суть творческого процесса. Порой она разговаривала с теми, кто отрицал современное искусство, утверждая «я этого никогда не пойму», такое мог нарисовать и дошкольник. Если разговор завязывался, то в конце концов она могла переубедить их, заставить увидеть мысль, вложенную в работу. Тайлеру потребуются годы, чтобы разобраться в коллекции матери. «Я чувствую, что буду заниматься этим до самой смерти», — говорил он, — о наследии, доставшемся ему от матери и отчима. «И много думаю о том, как я вписываюсь во все это, где кончаются их личности, и начинаюсь я. У меня есть собственное мнение о том, как строить мою жизнь, о том, куда я хочу двигаться и что хочу видеть вокруг. И в то же время я знаю, что моя жизнь — это венец всего, что было до меня». Когда я спросил о наследии во время званого ужина, который устраивал, то увидел нечто похожее на острую боль в глазах Сэнди. Я ждал, что она расскажет о Нигерии. Был знаком с ее историей, но такое нельзя вытянуть насильно. Она сидела и внимательно слушала, как другие люди отвечали на вопрос. Многие говорили о детях. Сэнди не стала родителем, хотя и была любящей тетей в своей семье и преданным наставником для многих людей. Она столкнулась со смертью и много думала о том, что останется после нее. И вот, когда пришла ее очередь говорить, Сэнди рассказала именно ту историю, которую я ждал. Это была четвертая поездка режиссера Сэнди Чиофи в Нигерию. Она собиралась взять ряд заключительных интервью для своего документального фильма «Нефть» Свит «Суит Крут». Но нигерийские военные захватили всю команду в плен. «Эти мальчишки были напуганы не меньше нашего», — вспоминала Сэнди. «Людей погрузили в фургоны и повезли в неизвестном направлении». Сэнди и члены съемочной группы попросили разрешения включить музыку на айподах. Это было стратегическим ходом. Они хотели разрядить батареи, чтобы похитители не могли добраться до их личных данных. В голове у Сэнди крутились мысли о близком конце — когда съемочную группу вывезли из зоны боевых действий, где они были задержаны местными вооруженными силами. Под дулом пистолета их привезли назад в их отель, а затем они оказались в бункере в компании преступников, захвативших их в плен. Было очевидно, их продали группе боевиков. Вероятность освобождения существенно снизилась. В команде был лидер нигерийской общины по имени Джоэл, который подтвердил опасения Сэнди. Если не случится чудо, то их, вероятно, убьют, но только после того, как используют для шантажа и ложных обещаний. К счастью, большинству из нас никогда не придется смотреть в глаза смерти, но это довелось пережить Сэнди, и она тогда по-настоящему прозрела. Сэнди осознала, что ответственность за их гибель будет возложена на то самое местное движение, которое они собирались защищать. Когда у них еще была связь, Члены съемочной группы смогли отправить пару сообщений, прежде чем их телефоны были конфискованы. Один сигнал «СОС» направился Марии Кантуэлл, помощнику сенатора, а другой — Клиффу, члену группы. В сообщении Клифу было одно простое слово — «площадь». Он сразу понял, что это значит, и принялся уничтожать любые несущественные кадры, все карты и списки контактов. Затем закачал как можно больше данных на четыре флешки, которые приклеил за унитазом в ванной. Этим же методом воспользовался фотограф, запечатлевший знаменитые кадры бунта на площади Тяньаньмэнь. И только по этой причине Запад увидел свидетельство того рокового дня в Китае. А в бункере Сэнди, не подозревая о том, что сообщения достигли адресатов, продолжала думать о местных повстанцах и борцах за свободу, с которыми подружилась за годы работы. Большая группа людей вела кровопролитную войну с нигерийским государством. Правящий режим существовал на деньги Шеврон и других транснациональных нефтяных корпораций. Они качали нефть из Дельты на протяжении десятилетий, губя земли, которые фермеры и рыбаки называли «домом». Сэнди чувствовала вину за свое белое происхождение. Ощущение социальной ответственности обрушилось на нее тяжким бременем. Неужели все усилия последних лет пропадут зря? Сэнди охватил ледяной страх, что их плен и смерть спровоцируют беспощадный геноцид фермеров и рыбаков, которые приняли ее в свою семью и храбро делились историями. Невыносимо видеть, как ваша смерть влечет за собой множество других смертей. Очень немногие люди когда-либо попадали в подобное положение. Несмотря на часы, проведенные в детстве с монахинями церкви Святого Патрика в Бруклине, Сэнди не верила в благосклонного бога, готового поприветствовать ее и не знала, что случится с ней после смерти, но при этом она четко осознавала, что хочет оставить после себя. Во время многочасовых допросов и требований сделать ложное заявление о ее фильме и работе, которую она выполняла в Нигерии в течение последних пяти лет, Сэнди не прекращала думать о своем трехлетнем племяннике. Она знала, что ложное свидетельство, скорее всего, станет для Адама одним из немногих источников информации о работе тети и смысле ее жизни. Она смотрела в лицо похитителям и продолжала защищать свою миссию в Нигерии. Через несколько часов после того, как сообщения были отправлены, сенатора США Марию Кантуэлл разбудили посреди ночи. Несмотря на поздний час, она немедленно включилась в дело. Ее команда должна была убедить Госдепартамент, что информация исходит из надежного источника, что граждане США подвергаются смертельному риску в Лагосе и что каждая секунда на счету. Очень трудно перевести дело на высший уровень, но, к счастью, им сопутствовала удача. В сыром бункере зазвонил телефон Сэнди. Охранники посмотрели на похитителя, и он, ко всеобщему удивлению, передал трубку Сэнди. Это была представительница американского консульства. Она задала Сэнди несколько простых вопросов о ее физическом состоянии и местонахождении, а затем попросила передать телефон главному похитителю. Сэнди передала телефон охраннику. Тот выслушал. Фыркнул, положил трубку и отдал несколько приказов своим людям. Через несколько минут они исчезли. Через полчаса нигерийский военный отряд вошел в бункер и отвез их в военную тюрьму в Абудже. Прежде чем съемочную группу вернули домой, глава нигерийской разведки пригласил Сэнди к себе в кабинет и, откинувшись на спинку стула и жуя сигару, рассмеялся. «Вы, должно быть, очень знамениты в Америке». Она продолжала смотреть на него, сбитая с толку, столь беззаботной откровенностью. Все еще смеясь, он рассказал, какой политический вес потребовался, чтобы вовремя отыскать их и вернуть под опеку США. Глава разведки явно был удивлен, что Сэнди выберется из его коррумпированной страны живой. Дома история Сэнди стала главной новостью. Через неделю она послала нигерийского друга в гостиничный номер, чтобы вернуть файлы и закончить фильм. Ее усилия стали последним толчком к принятию Сенатом законопроекта о перераспределении расходов многонациональных компаний в странах, где имеют место вооруженные конфликты. Теперь правительство имело возможность своевременно получить сигнал, если корпорации начинали вооружать ополченцев или совершать что-либо столь же вопиющее. Когда Сэнди закончил рассказ, свечи превратились в огарки, а вино иссякло. Все замолчали на мгновение, обдумывая ее слова. Из рассказа Сэнди можно многое почерпнуть, и все старались уложить это в голове. Прежде всего, ясность, которую она обрела на пороге смерти, и ее желание оставить память о жизни, прожитой бескорыстно. Это действительно повторяло кредо Стюарта Бранда, который заявлял «Мой клиент — цивилизация». Примечание. Стюарт Бранд, писатель, редактор каталога «Вся земля», основатель ряда глобальных организаций. Конец примечания. Мы ощутили ответственность перед следующим поколением и желание оставить им в наследство месседж о честности и упорстве, следы на снегу, по которым они могли бы отыскать верную дорогу. Когда Бат еще был маленьким мальчиком, живущим близ лесов Иллинойса, он коллекционировал найденные исторические объекты. Стоит только вспахать поле, и новые сокровища попадали в его руки. Так родилась любовь к археологии на всю жизнь. Бад никогда не переставал пополнять коллекцию, сначала как рейнджер парка, а затем как владелец антикварного магазина. К моменту его смерти в коллекции были такие вещи, как бутылки опиума, плетеные корзины, глиняная посуда, африканские бусы, рыболовные снасти, сувениры из национальных парков и старинные ловушки для уток. Эмили познакомилась с Бадом только в колледже. Он с женой Эвелин были близкими друзьями бабушки Эмили, которая настояла, чтобы внучка встретилась с ними. Эмили изучала археологию, и бабушка знала, что ей придется по душе хобби Бада. Во время первой встречи Бад привел Эмили в комнату, заставленную от стены до стены, антикварными шкафами и полками с его обширной коллекцией. «Это было похоже на археологический музей с открытым хранилищем», восхищенно описывала комнату Эмили. Бат вносил в каталог каждый предмет из коллекции, старательно записывая год их поступления и тип объекта, присваивал им товарный номер. Он достал некий предмет из шкафа. «Ты знаешь, что это такое?» — спросил он, показывая ей зеленоватый каменный инструмент, который относился к очень древней традиции. Фольсомская традиция?» — спросила Эмили. Она угадала. Бат был крайне впечатлен, что девушка распознала свидетельство этой древней североамериканской культуры. Между студенткой и 80-летним стариком быстро завязалась дружба. Он пообещал показывать ей коллекцию, когда Эмили будет приходить. «Самое странное, что у него там было», — вспоминала Эмили, — «это человеческий позвонок с воткнутым в него наконечником стрелы. Бат подобрал его где-то в пустыне». Эмили еще училась в колледже, когда Бат и Эвелин спросили, не согласится ли она стать попечителем их имущества. Я тогда плохо понимала, что это значит, — вспоминала Эмили. Но осознавала, как важно для них получить мое согласие. Я сказала «да». Эмили чувствовала, что семьи Бада и Эвелин не разделяют их интересы к коллекции, поэтому пара волновалась, что их наследие останется неоцененным, когда их не станет. Что до Эмили, то она не думала об этом, пока не умерла Эвелин, а следом за ней спустя несколько лет Бад. Я спросил Эмили, почему Бад не раздал коллекцию при жизни. Она сказала, что для него это были слишком памятные вещи, чтобы расставаться с ними. Бат помнил, где и когда нашел их. Ему нравилось обладать ими. Эмили чувствовала, что он хотел бы отдать все это в какое-нибудь образовательное учреждение или археологический музей. Туда, где о коллекции будут заботиться, где она будет использоваться для обучения. Коллекционеры, задумчиво заключила Эмили, часто считают себя дворецкими при своей коллекции. Один из самых удивительных моментов в истории Люси и Пола Каланити — это рождение Элизабет Аркадии Каланити, она же Кади, всего за два года до смерти Пола. В тот период он уже был на терминальной стадии рака. Как Пол иронично писал в книге «Когда дыхание становится воздухом», «Breath becomes air», это было то, чего мы хотели всегда приставить еще один стул к нашему обеденному столу. Я спросил Люси о том, как было принято это решение. «Мы знали, что это чистое безумие», — ответила она. «Мы понимали, что ждет Пола, что рак, скорее всего, заберет его. Очевидно, что тут требовалась вся семейная поддержка, которую только можно получить, и готовность к неопределенности. Вряд ли кто-то, собираясь рожать ребенка, думает, что это будет легко. Нужно смириться с неизвестностью». На самом деле Пол вел себя куда увереннее, чем я. Он даже хотел близнецов. В книге Люси спрашивала Пола, «Ты не думаешь, что тебе будет больнее уходить, если придется оставлять здесь ребенка?» Пол отвечает, «Разве это не будет здорово?» Позже он добавил, «Лучше бы нам сосредоточиться на том, чтобы жить, вместо того, чтобы думать о смерти». «Мои собственные родители приняли решение рожать меня, понимая, что отец, вероятно, не увидит, как я оканчиваю колледж». «Возможно, даже не доживет до моего выпускного в средней школе. Они, должно быть, понимали, как тяжело придется мне. И все же мы с Люси пришли к выводу, что именно трудности, с которыми сталкиваются дети, формируют характер, необходимый для процветания. Родители хотели бы, чтобы их детям никогда не пришлось пробиваться, но трудности на самом деле обогащают личность», — сказала она. «И я живое тому подтверждение». Смерть отца, через которую я прошел в самом начале жизни, совершенно точно сформировала некоторые из определяющих черт моего характера. Пол так выразился в отношении будущего дочери и ее жизни без него. «Надеюсь, я проживу достаточно, чтобы у нее остались хоть какие-то воспоминания обо мне. У слов существует возможность жить вечно, и сперва я думал, что мог бы написать ей какие-то письма, которые она прочтет в будущем. Но что бы я сказал? Я понятия не имею, какой моя девочка будет в пятнадцать. Не знаю даже, привыкнет ли она откликаться на прозвище, которое мы ей дали. У этой девочки все впереди, а у меня, если только не произойдет что-то невозможное, все уже в прошлом. Наши жизни пересеклись так ненадолго, и есть, возможно, только одна вещь, которую я мог бы сказать. Я бы хотел, чтобы дочь не забывала, какой невероятной радостью наполняла последние мои дни. Чтобы она помнила это тогда, когда в ее жизни настанет момент оценить себя, свой вклад, рассказать о том, кем она была, что делала и что значила для мира. Речь не о той радости, что всегда оставляет жажду большего, но о той, что позволяет уйти с миром. Прямо сейчас это значит для меня невообразимо много. Люси дописала книгу Пола, и она стала лучшим бестселлером по версии «Нью-Йорк Таймс» на целых 12 недель, и еще больше года оставалась в их списках. Люси оказалась в центре внимания. Незнакомые люди все время задавали ей вопросы про Пола, и это невероятно помогало. В скорби больше хочется ощущать, как эта потеря связывает тебя с другими людьми, чем притворяться, что все в порядке. Во время книжного тура Люси смогла закрепить и продолжить наследие Пола. Это было очень важно для нее. Наследие Пола живет в Кэдди, в той невероятной энергии, которую Люси привносит в этот мир и в его книги, в этом глубоком, искреннем исследовании того, как жить, когда ты на пороге смерти.